Голова 14. Фотолаборатория. Я дёрнулся, чтобы самому подойти к фотографу, но старшей группой цепко ухватил меня под руку. «Андрей, проверь!» — кивнул он. Один из ребят, подойдя к Федышину, приложил левую руку на лоб, а двумя пальцами правой коснулся сонной артерии. Подержав так с минуту, покачал головой. «Готов!» А никто, в общем-то, и не сомневался. Но всё равно следовало проверить. Вдруг ещё можно было помочь. «Ваше высочество, надо срочно уходить отсюда!» Сказал старший группы, цепко оглядывая кладбище. «Вроде людей почти нет, любопытствующие сюда пока не рвутся, но всё равно». «Сейчас прибудет полиция, оно вам надо?» «Что да, туда. Полиция прибудет минут через двадцать, не раньше, но если это подстава, то допускаю, что сюда уже бегут крепкие мужики в белых форменных гимнастёрках». Допустим, в кутузку наследника Русского престола не засунут. Но к чему мне отвечать на ненужные вопросы? Конечно же, мы отмажемся, но представляю заголовки завтрашних газет. Наследника Русского престола задержали рядом с трупом придворного фотографа. Почему будущий царь оказался рядом с мертвым телом? Так что, чем быстрее мы уйдем от того места, где обнаружили мертвый труп убитого человека, тем лучше. Андрей... «Осмотрите карманы, нет ли конверта с фотографиями», — приказал я. Как и следовало ожидать, в карманах, кроме кошелька, удостоверения личности, требующегося для прохода во дворец, ничего не было. «Семен Иванович, оставьте кого-нибудь из своих до прихода полиции. Пусть обрисует ситуацию, но без подробностей». «Дескать, случайно гулял?» — уточнил старший. «Вроде того», — кивнул я. «Ты останешься. Все понял». «Так точно!» — кивнул охранник, явно недовольный предстоящей задачей. Пошел погулять на кладбище, увидел тело, подошел. А все вопросы? А какие вопросы? Вы здесь гуляли, как частное лицо. Люди, которые с вами были, испугались и ушли, не захотев связываться с полицией. Общеизвестно, что тот, кто наткнулся на мертвое тело, первый подозреваемый. Вот разве что развел я руками. Если в участке очень сильно бить станут, можете рассказать, мол, приказ наследника, но подробностей не скажу, государственная тайна. «Ваше высочество!» «Кто же осмелится подпоручика и службы охраны бить?» — фыркнул Семён Иванович. «Его даже в участок не повезут, прямо на месте показания снимут, и всё. Да и вообще, полиции давным-давно запретили использовать физические методы воздействия». «Ну, Семён Иванович, мало ли что может случиться. А вы не те люди, чтобы я вами рисковал по пустякам?» — кажется, сказал сущую ерунду. этокий дежурный комплимент» а сразу же почувствовал, как ребята подтянулись и словно бы еще немного придвинулись ко мне, как бы пытаясь закрыть своими телами от всех возможных опасностей. «Все, уходим!» Вежливо, но настойчиво потянул меня за рукав семён Семен Иванович, и мы пошли. Быстро, но без суеты, чтобы не привлекать внимание окружающих. Надо сказать, мы покинули место преступления вовремя, когда наши машины уже сворачивали на набережную Невы со стороны Невского проспекта донесся вой сирен. «Семен Иванович, если наши номера установят, запрос кому отправят?» «Так его высокопревосходительству и направят», — повернулся ко мне старшей группы. «Все ясно. Кутепову, значит». Сыскная полиция, допросив подпоручика службы охраны императора, случайно оказавшегося на месте убийства, подошьет бумажку к делу. Кули окажется свидетель, видевший автомобили с номерами гаража государя императора, опять-таки подшив свидетельские показания к делу. Сыскная полиция будет вынуждена направить запрос для допроса потенциальных свидетелей из СОИ своему непосредственному начальнику, а тот перешлет их начальнику департамента полиции. Имеет ли право начальник департамента сам отправлять запросы в чужие ведомства? Не знаю, но все упрется в генерала Кутепова. Допустим, для нас в данный момент не желавших светиться ни перед журналистами, ни перед полицией это и хорошо, но вот для общего дела очень плохо. В который раз убеждаюсь, что нельзя объединять в руках одного человека необъятную власть. Разумеется, если это не государь-император». «Семен Иванович, вы часом не знаете, где у придворного фотографа лаборатория?» Старший группы задумался, запожимал плечами, зато водитель, посмотрев на меня в зеркало, сказал. «У Фидышина фотолаборатория в Зимнем дворце, там, где хозяйственные пристройки». Она когда-то самому государю принадлежала, когда тот фотоделом увлекался. Потом, как остыл, придворному фотографу и отдал... «Тогда в зимний едем. Прямо сейчас», — распорядился я. «Ваше Высочество, фотограф должен был передать вам какие-то компрометирующие фотографии? Или это большая тайна?» — осторожно спросил старшей группы и с прищуром глянув на меня. «Семен Иванович, это уже не тайна», — хмыкнул я. «Да и какая здесь может быть тайна, если я сам просил поискать на теле Федыши на фотографии?» «Ба! Так парень считает, что мне должны были передать снимки, компрометирующие меня!» Усмехнувшись, сказал. «Семен Иванович, если бы это были снимки, где меня подстерегли в обществе голых девиц, ей-богу, я бы клювом не двинул, чтобы помешать опубликовать их в газетах. Я бы еще и интервью журналистам дал». «Даже если снимки мальчиков...» С прежней осторожностью поинтересовался старший охранник. «В этом случае интервью бы не давал», — строго произнес я, подумав, добавил. «А в целом я человек широких взглядов, в чем-то даже и либеральных. Считаю, что каждый решает сам, кого ему полюбить. Но в голове не укладывается, что мужчина может любить другого мужчину, если вокруг столько прекрасных женщин. Но, повторюсь, это только мое личное мнение, никому ничего не навязываю». Я поймал в зеркале взгляд Ильи, устремленный к Семёну Ивановичу. В нем явно присутствовала талика то ли облегчение, то ли одобрение. Это что ж, получается, у наследника престола того, что лежит сейчас в коме, сложилась еще и репутация любителя молодых парней. Тогда еще раз, фу! Все дело в том, господа, что фотограф должен был принести мне фотографии, компрометирующие кое-кого из высших сановников Российской Империи, сказал я, решив рискнуть. Компромат. «Если он касается лично меня, ударил бы по моей репутации, но не более. Все это мерзко, неприятно, но к мерзким слухам о себе я почти привык». «Ваше Высочество, а к чему было распускать слухи?» спросил ошарашенный Семен Иванович. «Семен Иванович, вы у нас поручик или уже до штаб ротмистра дослужились?» Я хотел продолжить, но вместо меня ответил водитель. «Семен, я в охране подольше тебя, хотя чином не вышел», — хмыкнул Илья, которому на вид было лет 35. И он, видимо, из внутренней субординации имел право называть начальника просто по имени. И на «ты». «Касательно слухов о его высочестве тут все просто. Ищи, кому выгодно». «Вот-вот, господа», — кивнул я, обрадовавшись, что простой водитель вспомнил ту формулу, которую должен знать и наследник престола. «Но тот, кому выгодно, мою репутацию уже испачкал». А если я нынче каждому дураку начну обратное доказывать, мне жизни не хватит. Кажется, зачем это я распинаюсь перед сотрудниками собственной охраны. Но бьюсь об заклад. В ближайшее время эти ребята распространят фразу «Ищи, кому выгодно» среди остальных и прочих охранников. А там она пойдет гулять и по МВД распространяясь дальше. Перефразируя слова великой актрисы, скажу, что слухи — это страшная сила. А еще... Без наводящих вопросов я почувствовал, что могу доверять этим парням. И водителю, и Семену Ивановичу два человека, немного, но начало положено. С учетом, что это не рядовые обыватели, а сотрудники службы охраны, это почти бесценно. Я замолк, а охрана не осмелилась болтать в присутствии цесаревича. Да они и так сегодня превысили лимит вопросов к моей августейшей особе. А мне бы немного подумать. Итак, Федышин что ты нашел. А иначе зачем его было убивать? И кто у меня подозреваемые? Во-первых, французский посланник, вербующий наших сановников для каких-то своих целей. Во-вторых, князь Сангушка, прознавший про существование снимков. В-третьих, мой камердинер, Трофим, слушавший наш разговор. Ну а в четвертых, генерал Кутяпов. Видимо, стоит отместить Трофима. Встречу мы с Федишиным назначили за два часа. А Камердинер, хотя и мог позвонить своим соучастникам, но те не успели бы подготовить убийство, да еще и проинформировать полицию. А полицию проинформировали однозначно. Даже в 21 веке так быстро бы не среагировали. Кутепов. В принципе, чтобы защитить старого боевого товарища, мог бы организовать, но вряд ли бы стал это делать. Окончательно подозрения с Александра Павловича я не снимаю, но... Значит, Сангушка или месье Буше, или оба сразу. А если еще и фотографа Поля внести в список подозреваемых? Могло так быть, что фотограф посольства не просто орудие, а настоящий игрок. Теоретически, да, вот практически. Пока я думал, автомобиль уже ехал по Дворцовой набережной. — Мы со стороны черного дворика заедем, — пояснил водитель, заметив в зеркале мой удивленный взгляд. — Так в лабораторию быстрее попадем. Еще бы не быть удивленным. Я и не знал, что со стороны Невы имеется подъезд. Черный дворик, типа для прислуги. Сам-то не местный, не питерский, и привык заходить в Эрмитаж со стороны площади, где Александрийский столб. Не через эту ли дверь террорист Халтурин пронес во дворец два пуда динамита, подорвав караулку вместо царской столовой. Интересно, а как нынче дела обстоят с охраной? Семен Иванович нажал на кнопку звонка, а с той стороны донесся женский голос. «Кто там?» «Штаб-ротмистер Пягов с наследником», — сообщил старшей группы. «Теперь я знаю звание Семена Ивановича и его фамилию. Штаб-ротмистер. Это, по-нашему, капитан. Если парню 25 лет, то очень недурно для его возраста. Дверь распахнулась, за ней оказалась женщина лет сорока в сером платье и белом фартуке. Привратница? Это что, вся охрана?» «Ваше высочество!» Присела женщина в Книксоне, а я тоже обозначил приветствие — милостиво склонив голову. «К фотографу сегодня кто-нибудь заходил?» поинтересовался штабс-родмистер Пегов, а когда женщина недоуменно пожала плечами, сказал «Ваше Высочество, нам наверх, на второй этаж». «А фотограф-то вам зачем?» поинтересовалась женщина. «Ишь ты, вахтер нашелся!» спрашивает у наследника престола, зачем ему фотограф. Подраспустились тут, без государя. Тем не менее посторонилась, пропуская меня и офицеров охраны. «На вопрос ответьте». Хмуро посмотрел я на женщину, и она тут же осеклась. «Не могу знать, ваше высочество!» — замотала она головой. У выхода на второй этаж за столом сидел человек. В военном мундире с погонами унтер-офицера и читал книгу. Завидев нас, поспешно вскочил и вытянулся по швам. «Здравия желаю, ваше благородие!» — поприветствовал он штаб с ротмистра, а когда взгляд упал на меня, унтер сконфузился. «Виноват! Ваше императорское высочество! Не признал!» «Кудрёвцев!» «К фотографу сегодня кто-нибудь приходил?» — спросил Пегов на этот раз строго. «Никак нет, ваше благородие!» — бодро сообщил Унтер. И французского фотографа тоже не видел. Вмешался я, а Унтер опять засмущался. «Ну-ка, ну-ка! Что здесь за французские фотографы шаствуют? А мы и не знаем!» Сразу же заинтересовался Пегов. «Да не было никакого фотографа!» — принялся оправдываться Унтер. «Сегодня не было. Или вообще не было?» — спросил я. «Отродясь, никаких французских и прочих фотографов не было», — твердо ответил унтер-офицер службы охраны императора. «Ох, врет ведь унтер и не краснеет. Не знает, что мне врать нельзя». «Ладно, Семен Иванович, с Кудрявцевым вы потом разберетесь. Скажу только, что врет. Мне сам Федышин сказал, что Кудрявцев их как раз и пропускает», — усмехнулся я. «И не за просто так, а что-то за это получает. «Вы потом ему с фотографом очную ставку устроите, он сам все расскажет». Я опасался, чтобы Пегов не брякнул что-нибудь типа «А как же я устрою-то?», но штаб-ротмистр сразу же включился в игру. «Сегодня же и устрою. Кудрявцев у меня. Поедет свиней пасти». «Ваше высочество! Ваше благородие!» — запричитал Кудрявцев, неожиданно бухнувшись на колени. Я и всего-то два раза француза пропускал. И не за деньги, а просто Федот Федотович изумительные фотокарточки делает. Он и меня, и всю семью фотографировал. За бесплатно. «Ну вот, не сукины ли дети после этого? Будь я террористом, прошел бы во дворец черного хода, прибив и привратницу, и унтера с книгой. А унтер-то еще и сам готов врага пропустить». «Ух, мерзавец!» — прошипел Пегов, но все-таки не стал пока отвлекаться на унтер-офицера. Я думал, что штабс-ротмистер отправит кого-нибудь коменданту за ключом, но дверь в фотолабораторию оказалась не заперта. Погрома, растерзанных стеллажей, смятых пленок или маленького кострища из фотографий, как я себе представлял, тоже не было. С одной стороны, длинный стол, покрытый клеенкой, на котором стоял фотоувеличитель, фонарь с красным стеклом, какие-то ванночки, резаки. Кое-кто из людей моего возраста и названий-то не знает. А я сам ездил когда-то в деревню, к деду. Видел на чердаке и увеличитель, и фонарь. Дед некогда сам увлекался фотографией. Рассказывал, до чего это было сложное дело. Зарядить в темноте пленку, фотоаппарат, вытащить ее, проявить в специальном бачке, а уж печатать снимки — настоящий процесс. Нет, электронные фотки куда проще. На полках расположились бутыли и бутылочки с реактивами. Это те самые проявители и закрепители — По этой же стене на веревочках висят фотопленки. Сохнут, наверное. С противоположной стороны огромный шкаф, забитый кассетами с фотопленками. Кассеты, правда, пронумерованы, но отыскать что-то нужное застрелиться легче. Есть книга учета, где идет расшифровка номеров, но опять-таки времени уйдет много. Понятно, почему сюда никто не пошел. Тут черт одну ногу сломает, вторую вывернет. Без хозяина в чем-то разобраться бессмысленно. Значит... «Господин Ротмистр», — пропустил я приставку «штабс», «но при приватном разговоре старшего с младшим это допускается». «Нужно взять с собой вот это вот», — кивнул я на висевшие пленки. «Видимо, придется передать полицейским криминалистам, чтобы все кадры отпечатали». «Да у нас своя лаборатория есть», — хмыкнул штабс-ротмистр. «Только нужно либо у высокопревосходительства разрешение получить, либо у полковника Мезенцева». «Полковник Мезенцев». Первый заместитель Кутепова в СОИ, а из-за загруженности генерала, так и главный в службе охраны. Он как Д'Артаньян в 20 лет спустя. Роту мушкетеров возглавляет король, его помощник, престарелый капитан-лейтенант Д'Этревиль, сидит дома, а командует лейтенант Д'Артаньян. «Тут уж вы сами решайте, — отмахнулся я, — или мне самому генералу позвонить?» «Если господину полковнику, так я и сам могу, скажу, что вы приказали», сказал Пегов, сомнением оглядывая ряды пленок, вздохнул. «Много работы-то будет». «А нам все кадры и не нужны», — успокоил я штаб сродмистра. «Там, где фотографии августейшего семейства, государи, и государыни, моих тетушек и дядешек или, скажем, пейзажи и кошечки, их можно и пропустить. Наш специалист, понятное дело, их на фотоувеличители просмотрит, это недолго». А вот там, где кадры с охоты или из бани, где французский посланник присутствует, с кем-нибудь из наших министров там, генералов, эти пусть напечатают. «Французы, значит!» — с удовлетворением хмыкнул Пегов. «Ага», — кивнул я, поглядывая по сторонам. «Что бы еще такое ухватить?» хм. Я взял корзину для бумаг, в которую фотографы скидывают неудачные снимки, и высыпал ее содержимое прямо на стол. Прямо здесь я смотреть бракованные снимки не стану. Потом в более спокойной обстановке и гляну. «И вот это с собой захватим», — сказал я. «Ребята, снимайте пленки, упаковывайте, и этот тоже во что-нибудь заверните», — кивнул пегов подчиненным. «А я пока господину полковнику позвоню, чтобы тот распоряжение в фотолабораторию дал, и дежурного нужно сменить, а без полковника это не решить». «А телефон далеко?» Поинтересовался я, думая, что придется искать телефон где-нибудь внизу. «Так он на столе у дежурного!» «Елки-палки!» Никак не привыкну к магическим технологиям аппарабы. Подводят стереотипы историка, что если с сороковой год, так телефону положено иметь шнур, и аппараты — редкость, даже для властей. Мы вышли и подошли к Кудревцеву, сидевшему в легком оцепенении. «Я сейчас унтеру пару вопросов задам, а потом вы полковнику и позвоните». Кивнул я Пегову. Повернувшись к унтер-офицеру, он начал задавать вопросы. «Федышин в царское село с этого телефона звонил?» «Не знаю. Не видел и не слышал», — сумрачно ответил унтер, а я вздохнул, ощущая укол. «Фотограф Поль из французского посольства сюда звонил?» «Никто сюда не звонил». «Не врет. Значит, после разговора Федышина вы позвонили в посольство?» «Никуда я никому не звонил. Французов пускал, было дело, но в остальном невиновен». Хм, «Опять не врет». «А Федышин кому звонил?» «Вчера он кому-то звонил. Может, в посольство?» «Я разговора не слышал, курить ходил». Не врет. А ведь похоже, что к убийству Федышина дежурные отношения не имеет. Жаль. А я-то рассчитывал ухватиться за первую ниточку. Кудрявцев французского фотографа пропускал, но не более того. Дисциплинарное нарушение на уголовную статью не тянет. Скорее всего, Федот Федотович назначил своему приятелю встречу. Предложил денег за фотографии, а тот сообщил по команде. Но как вычислили, что встреча состоится в Некрополе? Или нашего недотёпу просто пасли, а доведя до удобного и безлюдного места, прирезали? Кстати, тоже могло быть. Ответить на эти вопросы может либо посланник, либо тот самый Поль. Отведя в сторону Пегова, чтобы никто не слышал, спросил. «Полковник Мезенцев может дать разрешение на оперативную разработку представителей иностранной державы?» «У Кутепова дел много. К чему тревожить?» «А фотограф имеет дипломатический иммунитет?» Поинтересовался Пегов, а потом сам и ответил. «Если простой фотограф, то проходит как обслуживающий или технический персонал. На дипломатов тут разрешение самого генерала нужно, а с простым служащим и полковник разрешение даст». Потом, отведя взгляд в сторону, сказал. «Если для дела, то Владимир Викторович и на дипломата разрешение даст. Без генерала». «Вот и хорошо». Тогда мы с вами вместе к Мезенцеву и поедем. А здесь лабораторию опечатать, а еще лучше под особую охрану взять». Напоследок подошел Кудрявцев. «Слышал я одну историю в Швейцарии», глядя в пространство, произнес я. «В один благородный дом захаживал друг Костеляна. Все к нему привыкли давно. Заходил в дом через заднюю дверь. Унтер-офицер типа вас даже и не проверял, что тот за пазухой носит. А оказалось, что друг этот был далеко не другом». Принес он как-то заряд динамита и взорвал его, погубив и хозяев дома, и Костеляна, и того унтер-офицера, и всю остальную прислугу. С этими словами я пристально поглядел на женщину в белом фартуке, отчего-то охнула и прикрыла рот рукой. А я развернулся на пятках и, переглянувшись с начальником охраны, направился к выходу.